Глава 14. Олеся. Закрыв створку двери, я подошла к стульям и опустилась на один из них. Был под кайфом, на батом звучало в голове: "Связывать свою жизнь с наркоманом я не стану". Как Олегу удавалось так долго от меня это скрывать? Хотя родные наркоманов самыми последними узнают о зависимости родного человека. Некрасиво будет с моей стороны начать выяснять отношения прямо сейчас но до выписки жениха я не дотерплю. Еще около получаса сидела и ждала, когда уйдут полицейские. Один раз звонила мама, хотела поговорить с Олегом, пожелать ему скорейшего выздоровления, но, узнав, что я еще не вошла в палату, громко возмутилась тому, что сижу под дверью и до сих пор не заглянула к больному. — Олеся, полицейские тебя вежливо попросят удалиться, а вот Олег, увидев тебя, воспрянет духом. «Это же его невеста и должна во всем поддерживать своего мужчину!» «Хорошо, мама, ты права, так и сделаю». Лишь бы не спорить, согласилась я, сбросила звонок и осталась сидеть на месте. «Еще допрашивают!» Возник передо мной лысый, друг и компаньон Олега. «Да». Мы почти не были знакомы, видела его несколько раз в машине жениха. «Скажешь ему, что я в бар покатил? Заеду утром!» Не поднимая глаз от экрана телефона, произнес он. «Хорошо». Развернувшись, лысый ушел, так и не посмотрев на меня. Полицейские важной походкой вышли из палаты и направились по коридору в сторону лестниц, а я поспешила коллегу, пока он был один. Парень, что сидел и ждал возле палаты, куда-то отошел. «Олеся!» — удивился жених и тут же застонал. Я так поняла, болевые ощущения вызывала любая мимика. Лицо Олега оказалось одним сплошным синяком и отеком. Без жалости на него смотреть было невозможно. «Тебе обезболивающий укол сделали?» Подходя и присаживаясь рядом, спросила я. «Не знаю. Я же просил не приходить». К моему присутствию он совсем не обрадовался. А я не жалела, что не послушалась, зато узнала правду. «Поправь в подушку», — поморщившись от боли, резко сказал Олег. «Нам надо поговорить». Выполнив его просьбу, я села на стул. «Да, королева, я тоже хотел с тобой поговорить». Аккуратно закинув чалку назад, он продолжил. «Нам придется пожениться в ближайшие недели», — уверенно заявил парень. «Олег!» — я чуть не крикнула категорично «нет», но сдержалась, иначе бы мы поругались прямо в больнице. «Я помню, что обещал тебя не торопить, но другого выхода нет», — продолжал он раздражаться. «Ты можешь подумать не только о себе?» «Бар не приносит ощутимой прибыли, а бабло еще надо делить на двоих. Машина в хлам. Ее ремонт даже не знаю, во сколько обойдется. Легче новую купить». После каждого предложения морщился он от боли и еще больше злился. «Денег сейчас нет, чтобы заплатить даже за отдельную палату. Лежу в общей, как какой-то бомж. Еще расходы на лечение. Все, что было на карте, я отдал грачу». Заставил он меня почувствовать себя виноватой. «Я возьму кредит и верну тебе деньги». «Зачем залезать в кредиты, если у меня есть деньги? Их просто нужно забрать у Руслана, а для этого надо расписаться!» «Олег, я не могу выйти за тебя замуж!» Понимала, что выбрала не самый удачный момент, но молчать не было сил. «Что?» — подскочил он, но тут же сильно застонал и плюхнулся назад на подушку. «Королева, ты что такое говоришь? Ты из-за того, что у меня сейчас проблемы с деньгами? Или тебе не нравится мой внешний вид? Так это все заживет!» Заводился Олег, но при этом выглядел напуганным. «Я слышала ваш разговор с полицейским. Комментировать его глупости даже не собиралась». «Что ты слышала?» Растерялся он. «Ты употребляешь наркотики, Олег». Почему-то голос сел, и я произнесла фразу «Еле слышно». «Подслушивать нормально научись», — агрессивно заговорил Олег. «Он сказал, что я был под кайфом. И это правда, но дело в том, что я и сам об этом не знал». «Сегодня на работе у меня сильно разболелась голова. Лысый дал мне две таблетки, сказал, что помогут». Не растерявшись, правдоподобно убеждал он меня. «Если бы не авария, я бы и не узнал, что за дерьмо он мне подсунул. С этим гондоном у меня будет серьезный разговор». Олег все сильнее распалялся, но мои сомнения от этого меньше не становились. В палату вернулся больной мужчина, неспешно дошел до своей кровати, стоявший напротив, лег на бок и закрыл глаза. «Я тебе сказал правду». — понизил голос Олег почти до шепота. — Не веришь? Сама расспроси Лысого. Он скоро придет. Лысый просил передать, что вернется в бар. Заедет к тебе утром. — Мне складывается ощущение, что ты просто ищешь причину, чтобы со мной расстаться. Никак не прокомментировав мои слова, произнес парень и отвернулся от меня. — Уходи. Удивительно, но я почувствовала себя виноватой. Нет, я не поверила каждому ему слову. Сомнения плотно осели в моем сознании, но вот эта фраза «ты просто ищешь причину, чтобы со мной расстаться» попала в цель. Это действительно так? Возникла неловкая пауза. С одной стороны, мне действительно лучше было встать и уйти, но расставаться на такой ноте не хотелось. Дверь палаты открылась, и в нее вошел Руслан. Олег повернул голову, посмотрел на брата и отвернулся обратно. «Как ты?» – строго спросил старший брат. «Лучше не бывает», — огрызнулся мой парень. Я заметила, как он вздрогнул от боли, но виду не подал. «Матери сообщил?» «Ей не надо знать. Зачем зря расстраивать? Со мной все в порядке». «Чем я могу помочь?» «Купишь новую тачку?» Не задумавшись, спросил Олег и получил такой же быстрый ответ. «Нет». «Тогда ничем. Можешь уходить. Свой братский долг ты исполнил». Завтра поговорю с твоим лечащим врачом. Завтра здесь меня уже не будет. Отвези сюда домой. Я сама могу доехать?» Вмешалась в диалог я. «Тогда вызови такси». Олег, даже будучи на меня обиженным, проявлял заботу. Не сказав больше ни слова, Руслан развернулся и покинул палату. «Олег, замялась я, не зная, что сказать. Езжай домой. Поговорим в другое время и в другом месте». «Хорошо» я тебе позвоню. Пока. Не поцелуешь? Грустно улыбнулся парень. Да, конечно. Наклонившись, я аккуратно коснулась губами кожи щеки, выбрала самый живой участок. Я люблю тебя, королева. Тихо произнес он, но так и не повернулся. Пока. В таких ситуациях, говорят, и я тебя, но лгать не хотела. Олег мне нравился. Порой я его обожала. Иногда злилась и обижалась, а вот сейчас мне сложно оказалось разобраться в своих чувствах. Немаловажную роль в наших отношениях играло доверие, и вот сегодня хрупкая нить надорвалась. От моей веры остались ошметки, которые невозможно будет сплести в прочный канат. Выйдя из палаты, я увидела Руслана. Думала, он ушел, а мужчина ждал меня. Пойдем, я тебя отвезу. И не возражай, в такое время я тебя одну не отпущу». Пусть звучало властно, но сказано это было с заботой. Спорить я не стала. Мы спускались по лестницам. Руслан шел впереди, а я следом. «Тебе и Олег?» — сообщил о аварии. Задала я вопрос просто так, лишь бы заполнить тишину. Я прекрасно знала, что братья не общаются. Вряд ли бы мой парень позвонил и все рассказал Руслану. Мне позвонил Степан. Подтвердил первыми же словами мужчина мои мысли. «Он работает охранником в компании». Ехал домой после смены и увидел на дороге разбитую машину Олега. Брата в это время осматривали медики. Степан сразу же набрал мне, но обсуждение с инвесторами затянулось, а телефон остался в кабинете. Как только перезвонил ему, узнал, что случилось, сразу же приехал. «А во сколько у охраны пересмена?» – удивленно спросила. Я прекрасно помнила, что когда уезжала, Степан еще был на работе. Он, конечно, мог сесть на машину и поехать по другой дороге. «В семь часов?» Ответ Руслана меня ввел в ступор. Неужели мой парень три часа провел на трассе, дожидаясь помощи? Или его из машины не могли извлечь? А может, он мне и в этом солгал? Я уже не знала, во что верить. «Ничего не понимаю», — проговорила я вслух. «Олег сказал, что попал в аварию где-то около четырех часов дня». «Ты что-то путаешь, Олеся? Авария произошла около семи вечера». «Да». Наверное. Олег меня обманул? Я окончательно запуталась. Куча вопросов роем кружила в голове. Где он был? Зачем лжет? Почему не приехал, ведь сам предложил встретиться? Руслан. Новость о том, что Олег попал в аварию, меня зацепила. Как бы я к нему ни относился, смерти брату не желал. Узнав у дежурного врача, что жить он будет и травмы его не опасны, я поинтересовался здоровьем второго пострадавшего в ДТП. «Там намного серьезнее обстоят дела. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и перелом тазобедренного сустава», пояснил мне доктор. Предложив помощь, я оставил свой номер телефона для родственников пострадавшего. Увидев в палате расстроенную Олесю, я потянулся мысленно к ней, а не к брату. Олег любую ситуацию обернет в свою пользу, лишь бы получить выгоду. Хотелось ее успокоить и уверить, что с ним все в порядке, а синяки на нормальных мужиках заживают быстрее, чем на собаках. Другое дело, что брат к нормальным мужикам не относился, но я надеялся, что он не станет ныть из-за разбитого лица и пары царапин. С тем, что Ирине об этом знать не обязательно, я был отчасти согласен. Не хотелось добавлять ей переживаний. В аварии был виноват Олег, Еще неизвестно, как это дело повернется и какие факты всплывут. Пока его синяки заживают, постараюсь этот вопрос урегулировать. Будь я отцом сводного брата заставил бы его нести ответственность, но ради мачехи придется поступиться своими принципами. А вот новую машину, о которой братец уже мечтал, он не получит. Я даже не собирался шевелиться, если Олег опять сел за руль в нетрезвом состоянии и ему грозит лишение прав. Когда младший брат предложил довести Олесю до дома, я мысленно усмехнулся. Одну бы я ее не отпустил в любом случае. Моя внутренняя мужская сущность требовала защитить ее от всего мира, если понадобится даже от себя. А она сейчас выглядела такой потерянной. Я подмечал малейшие нюансы в ее настроении. Слышал изменения в тембре голоса, поэтому сразу заметил, что она еще больше сникла, когда узнала, во сколько случилась авария. Устала? Спросил я, пропуская ее в дверях. На автомате опустил ей руку на поясницу и повел к машине. Леся была в таком состоянии, что даже этого не заметила. Это был обычный жест, за которым ничего не стояло, но я получал удовольствие, просто касаясь ее. Немного. На парковке перед зданием больницы остановилась машина такси. Мимолетно глянув, я увидел девушку, выходящую из автомобиля. Узнал ее мгновенно. В глаза бросилась светлая коса, а я думал, что их отношения прекратились. Или Люда пришла поддержать своего бывшего любовника. Олеся ее тоже заметила. Проводив девушку взглядом, она грустно ухмыльнулась и устала пошла вперед. Один рабочий день Леся провела в компании, а ей уже пересказали все сплетни. «Кто твой информатор?» Попытался я шуткой разрядить обстановку. «Мы уже подошли к машине». Открыв перед ней дверь, подождал, когда она сядет на переднее пассажирское сиденье. Не скажу, а то уволишь. Не улыбнувшись, ответила девушка. Уволить Элю? Да никогда. Такой ценный сотрудник. Наконец-то я заставила ее улыбнуться. Расстроилась? Выезжая с парковки, я смотрел на девушку, а не на дорогу. Нет. Я не чувствую ничего. Какая-то апатия накатила на меня. Наверное, слишком тяжелым выдался день. Могу тебе завтра предоставить выходной. Спасибо, но я хочу выйти на работу. Этот ответ меня более чем устроил, ведь она будет рядом. А то послезавтра меня уволят. Не посмеют. Я знала, о чем говорю. Любой, кто попробует перешагнуть через мою голову, вылетит из компании. Руслан, если я лезу не в свое дело, можешь не отвечать. Но мне хочется знать, что произошло между тобой и Олегом. Ваш конфликт не похож на детские обиды. Я тебе об этом расскажу, но не сейчас. Медленно двигаясь по трассе, чтобы больше времени провести с ней, произнес я. У меня нет желания скрывать от тебя тайны нашей семьи. В свое время ты обо всем узнаешь. Мне сложно было молчать, но я хотел, чтобы она самостоятельно приняла решение расстаться с братом. Давал ей время самой во всем разобраться. Тайны вокруг Олега меня настораживают. Ты тоже не спешишь мне рассказывать, что вас связывает. Я же вижу, ты его не любишь. Твой брат мне очень сильно нравился. Я заметил, что она произнесла признание в прошедшем времени. А еще я очень ему благодарна. Обняла она себя за плечи. И вот эта благодарность держит тебя рядом с ним. Леся. С Олегом я бы советовал тебе быть настороже. Иногда не все так, как кажется. Не знаю, что за благородный поступок он совершил, но, зная брата, за этим что-то стоит. Все не так просто». Олеся призадумалась. Ее брови нахмурились, но она не стала мне рассказывать о своих мыслях. «А что за проект вы собираетесь реализовывать с французами?» Перевела она тему. «А я напрягся». Мы с Антоном еще не определились, с какой компанией будем сотрудничать. «У нас намечается несколько проектов. Тебе будет интересно поучаствовать в каждом. Не хочешь пить?» Останавливаясь возле магазина, развернулся к ней. «Если можно, воду без газа». Купив воду, я вернулся в машину, открыв бутылку, протянул Олеся. Сделав несколько глотков, она потянулась за крышкой. На ее губе застыла капля. Желание смахнуть ее возникло внезапно, и остановить свой порыв я не успел. Потянулся губами к капле.